Глава седьмая. Продолжение нашей истории. Миссис Уотерс несколько минут хранила молчание, так что мистер Олверти не мог удержаться и сказал. «С сожалению, убеждаюсь, сударыня, на основании всего, что я слышал, что вы так дурно употребили...» «Мистер Олверти», — прервала его она, — «я знаю, что у меня есть недостатки, но неблагодарность к вам не принадлежит к их числу». Я никогда не забывала и не забуду вашей доброты, мной, признаюсь, так мало заслуженный, но сделайте одолжение, отложите ваши упрёки. Я пришла сообщить вам очень важные вещи касательно молодого человека, которого вы назвали Джонс, моей девичьей фамилии. Неужели я по невеждению наказал невинного в лице человека, только что нас покинувшего? Неужели не он отец ребёнка? Нет, не он, отвечала миссис Воттерс. Благоварити припомнится, сэр. Я сказала вам когда-то, что со временем вы всё узнаете. Теперь я сознаюсь в непростительной небрежности. Я должна была открыть вам это раньше. Я не знала, насколько это было необходимо. Продолжайте, продолжайте, с ударней сказал Олверти. Вы, наверное, помните, сэр, молодого человека по имени Самер. Прекрасно помню, отвечал Олверти. Сын священника, очень образованный и достойный которому я питал самые дружеские чувства. «Надо думать, сэр, ведь вы, кажется, дали воспитание его сыну и содержали его в университете, откуда по окончании курса он и приехал к вам. Прекраснее этого человека, должно быть, никогда на свете не было, и любезный, и остроумный, и воспитанный, а о том, что красавице говорить нечего». «Да, вы правы», — сказал Олверти, «жаль только смерть унесла его так рано, бедняжку» но я никогда не думал, что за ним водились такие грехи. Вы верно хотите сказать, что он отец вашего ребенка? — Нет, сэр, вы ошибаетесь, — отвечала миссис Уотерс. — К чему же ведет все это предисловие? — К делу, которое вам сообщить, к сожалению, выпало на мою долю. Приготовьтесь же, сэр, услышать вещь, которая вас поразит и опечалит. — Говорите. На моей совести нет преступлений, и мне нечего бояться. — Сэр. Этот мистер Самер, сын вашего друга, воспитанный на ваши деньги, который прожил у вас год на положении родного сына, умер от тоски и был вами оплакан и похоронен как родное дитя, этот Самер Шер, отец вашего воспитанника. Но вы ведь противоречите себе. Нет, не сколько. Он его отец, но я не мать его. Смотрите сударине, не берите на душу лжи пытаясь выгородить себя от обвинения в другом преступлении. Вспомните, что есть Бог, от которого ничто не укроется и перед судом которого ложь только отекчит вашу вину. Право, сэр, я не мать его и ни за что на свете не хотела бы быть теперь его матерью. Я знаю почему и буду не меньше вашего радоваться, если ваши слова окажутся правдой. Но вспомните, что вы мне сами в этом признались. Признание мое было справедливо только в том, что я собственными руками положила ребёнка к вам на постель, положила по приказу его матери. По её же приказу я признала себя матерью ребёнка, считая, что буду щедро вознаграждена за сохранение тайны и за свой позор. Кто же могла быть эта женщина, спросил Олверти. Мне страшно назвать её, отвечала миссис Уотрс. «По всем этим недомолвкам я заключаю, что она моя родственница и даже очень близкая». При этих словах Олверти сделал движение, а она продолжала. «У вас была сестра, сэр». «Сестра?» — повторил он, оторопев. «Клянусь вам небом», — продолжала миссис Уотерс. «Ваша сестра — мать ребенка, которого вы нашли у себя на постели». «Возможно ли, боже праведный...» Имея терпения, сэр отвечала миссис Воттерс, и я расскажу вам всё по порядку. Вскоре после вашего отъезда в Лондон мисс Бриджет пришла однажды к моей матери. Она изволила сказать, что заслушивалась много удивительного о моей учёности и выдающемся для простой девушки уме. Так ей было угодно сказать. Она велела мне прийти к ней в комнаты, и когда я явилась, поручила мне читать вслух Взглянем мою ей понравилось она меня благоскала и сделала мне много подарков по прошествии некоторого времени она начала меня спрашивать умею ли я хранить тайну и ответы мои показались ей настолько удовлетворительны что она заперла на замок дверь пригласила меня к себе в спальню заперла и спальню и сказала что желает доказать мне своё полное доверие сообщив мне тайну от которой зависит её честь и следовательно самая жизнь Тот она помолчала несколько минут, часто стирая глаза платком, и спросила: "Как, по-моему, можно ли безопасно довериться моей матери?" Я отвечала, что готова поручиться жизнью за её преданность. Тогда она поведала мне великую тайну, сокрынённую в её сердце, которую открыть, думая, стоило ей больших мук, чем впоследствии родить ребёнка. Мы порешили, что при родах будем только мы с матерью, и что вместе с Вилкинс будет куда-нибудь удалена. Что и было сделано. Мисс Бриджет отправила её в самую отдалённую часть Дортсетшира раззнать о нравственности одной служанки. Надо сказать, что месяца за 3 перед тем, как мисс Бриджет уволила свою горничную, и всё это время я была, по её словам, на испытании, но оказалось, как она потом объявила, непригодной для этой должности. Это и многое другое говорила она только за тем, чтобы впоследствии, когда я признаю ребенка своим, устранить всякие подозрения со стороны миссис Вилкинс, ибо она считала, что никто не поверит, чтобы она решилась отозваться дурно о женщине, которой доверила такую тайну. Понятное дело, сэр, за все это бесчестие я была щедро вознаграждена, и, зная подкладку дела, осталась вполне довольна. Больше всех других мисс Бриджет опасалась миссис Уилкинс. Не то чтобы она питала к ключнице неприязнь, но считала её неспособной хранить тайну, особенно от вас, сэр. Вспомню, мисс Бриджет не раз говорила, что если бы миссис Уилкинс совершила убийство, она бы и в этом вам призналась. Наконец, ожидаемый день настал, и миссис Уилкинс уже неделю как, приготовившись к отъезду, Но беспрестанно задерживаемая под тем и иным предлогом, чтобы не возвратилась слишком рано, была отправлена в путь. Произошли роды, на которых присутствовали только я и моя мать, причём младенец был тотчас взят матерью к нам в дом, где мать моя и продержала его тайно до вашего приезда. В этот день вечером я снесла его по приказанию мисс Бриджет к вам на постель, где вы его и нашли. Впоследствии сестра ваша искусно отвела от себя все подозрения. Помните, как она притворялась, будто не любит мальчика и заботится о нём исключительно в угоду вам. Закончила миссис Уоттерс торжественной клятвой, что всё сказанное ею правда, и прибавила: "Итак, сэр, вы нашли племянника, и бо я не сомневаюсь, что с этой минуты вы будете считать его племянником" а он в свою очередь сделает честь своему дяде и будет ему утешением нечего и говорить о том судари не сказал ольверти как я поражён вашим рассказом а между тем вы бы ни стали да и не могли сочинить все эти подробности в подтверждение неправды признаться я и сам вспоминая кое-какие мелочи относительно этого самыра давший мне в своё время повод думать что сестра не равнодушна к нему И я сказал ей об этом, потому что очень любил молодого человека за его высокие душевные качества, и в память об его отце охотно согласился бы на брак сестры с ним. Однако сестра чрезвычайно обиделась моим неприличным, как она сказала, подозрением, так что я никогда больше не говорил на эту тему. «Боже, ты все устраиваешь к лучшему!» А все-таки сестра поступила непростительно, унеся с собой в могилу эту тайну. Смею вас уверить, сер, сказала миссис Уоттерс, что я никогда не имела такого намерения, и напротив, часто говорила мне о своём решении когда-нибудь во всём вам признаться. Она правда была очень рада, что её затея так хорошо удалась, и что ребёнок так вам понравился, что пока нет зачем открывать тайну. Но даже в я на до того дня, когда этот несчастный человек был выгнан как бродяга из вашего дома, больше того Услышано, что вы сами поручили адвокату обвинить его перед судом в убийстве, в котором он не виноват. Простите меня, мистер Олверти, я должна вам сказать, это нехорошо. Вам наклеветали на него, он этого не заслужил. Это вам сударение, наклеветал на меня тот, от кого вы всё это услышали. Мне бы не хотелось, чтобы вы поняли меня превратно. Я вовсе не желаю обвинять вас в несправедливости, сэр. Приходивший ко мне джентльмен не предлагал мне ничего дурного. Он сказал мне только, приняв меня за жену мистера Фицпатрика, что если мистер Джонс убил моего мужа, то один почтённый джентльмен, хорошо знающий, что это за мерзавец, готов дать мне сколько угодно денег на преследование его судебным порядком. От этого человека я и узнала, кто такой мистер Джонс. Человека этого зовут Даулинг, и мистер Джонс сказал мне: Кто это ваш управляющий? Я узнал его имя случайно. Сам он отказался назвать себя Но Партридж, встретивший его у меня во время его второго посещения, оказывается, знал его когда-то в Солсбери. И этот мистер Даулинг, спросил Олверти с выражением крайнего изумления, сказал, что я готов помочь вам вести процесс. Нет, сэр, я не хочу несправедливо обвинять его. Он сказал только, что мне будет оказана помощь Но кем именно, не сказал. «Извините, сэр, что, сопоставив все обстоятельства, я подумала, что это никто иной, как вы». «А я», — отвечал Оверти, сопоставив обстоятельства, — «прихожу к твердому убеждению, что его послал к вам кто-то другой». «Праведны Божи, каким чудесным путем разоблачается иногда самое черное и коварное злодейство». Позвольте попросить вас, сударня, остаться здесь до прихода человека, которого вы назвали. Я жду его каждую минуту. Может быть, он даже уже здесь. И Олверти пошёл к двери позвать слугу, но в это время в двери вошёл не мистер Доулинг, а другой джентльмен, о котором мы скажем в следующей главе.